Ударный самолет AC-130, позывной Зевс-1. Примерно 17.00 по местному времени. Вышка! Зевс-1 на исходной. Разрешите взлет? Зевс-1. Взлет разрешаю. Набор высоты в третьем секторе. ВПП свободно. «Вышка принята! Начал разбег!» Черный, как смоль, самолет во время последней модернизации, покрытый специальным материалом, который частично поглощает лучи радаров, начал разбег по не самому лучшему летному полю, построенному на Сокотре, когда туда пришли американцы. Русские там ничего не построили, обходились вертолетами. Пришлось строить временную полосу из алюминиевых матов. Потряхивало на ней изрядно. AC-130 был уже легендой. Такие самолеты не стояли на вооружении ни одной армии мира, кроме американской. Их боевые качества в локальных конфликтах, соотношение огневой мощь-стоимость было просто недосягаемо для любого другого возможного решения. Он мог часами кружить над целью, получая при необходимости поддержку от воздушного танкера. Он мог поражать цели неуправляемыми ракетами системами самонаведения, дорогими и капризными а простыми и дешевыми снарядами, которые благодаря особенностям применения самолета по точности и изобретательности действия не уступали управляемому оружию. На самолете был боезапас, которого не было ни на каком другом летательном аппарате. Например, только к 105 миллиметровой пушке было 100 снарядов, и каждая из них могла уничтожить танк или строение целиком. Кроме того, после модернизации самолет получил возможность нести на подкрыльевых подвесках четыре управляемые бомбы или восемь ракет «Хелфер», которые расширяли спектр возможных целей для этого самолета. Эксплуатация его в боевых условиях обходилась на порядок дешевле реактивных истребителей. По планеру и по двигателям это был обычный С-130, который могли отремонтировать на любой авиабазе. Ресурс его моторов и потребление им топлива было ниже, чем у реактивных машин на порядок. На самолете было столько систем наблюдения и опознания цели, что он мог работать как разведывательный, обмениваясь информацией в режиме реального времени с группами на Земле и с другими летательными аппаратами. Наконец, разнообразие вооружения. На этой машине была многоствольная пушка калибра 25 мм, Одноствольная калибра 30 мм и гаубица калибра 105 мм позволяла самолету решать практически любые задачи в районах, не имеющих серьезной ПВО. Самолет тяжело, словно раскормленный под фуагра гусь, оторвался от взлетной полосы на последних метрах, первый пилот хоть и не подал вида но побледнел от такого взлета выйти за пределы полосы на перегруженном самолете Да запросто черт вы ублюдки! да сэр подтвердил второй пилот первый покосился на него я вообще-то про тех кто загнал вертолет в горы а я Про них же. А теперь они и нас туда загоняют. Мне не нравится, что мы выполняем задачу, а еще не стемнело. Еще со Вьетнама такие самолеты называли черными ведьмами. В Ираке они тоже выполняли задачи в темноте, хотя основной их задачей в Ираке были патрулирование и разведка. Они применяли вооружение даже не каждый месяц. Пока долетим, стемнеет, я не уверен. Заняв эшелон на трех тысячах, самолет пошел курсом на северо-запад, постепенно набирая максимально возможную для конструкции самолета высоту. Экипаж вовсе не хотел подставляться. Американские снайперы, очередной противник, похожий на командира, самое главное, выбить командиров, лидеров, без них все эти банды, как испуганное овечье стадо, согнулся пополам отброшенной пулей на камни. Бандиты рассыпались и открыли беспорядочный огонь в сторону их склона. Готов! «Панда, полковник, левее на три часа и выше, у самого гребня, смотрите!» Подполковник нашарил прицелом луч целеуказателя, включенного поляком, включил увеличение на максимум и словно мороз по коже продрал. «Три человека! Как раз в этот момент один из них бросал мину в трубу миномета!» Они были видны только до пояса. Миномет вспыхнул огнем. Вспышку было отчетливо видно в прицел. Работаем. Цель – минометный расчет. Дальность – 1200. 1241, пан. На винтовке 338 калибра был встроенный лазерный дальномер в прицеле. На пятидесятом калибре его не было. Работаем. Угрюмый вой минометной мины совпал с дуплетом снайперов. Мина разорвалась очень близко, так близко, что их осыпало землей и камнями, но, по крайней мере, одна из снайперских пуль попала точно в цель. Заряжающий миномета переломился и упал. Второй, вместо того, чтобы прятаться, перебрался на его место, взял мину. «Работаем!» На сей раз повезло уже американцам. Кто-то умудрился попасть то ли в миномет, то ли в саму мину. Миномет разорвало. Черный куст разрыва встал над горным склоном. «Миномет уничтожен!» В следующее мгновение они поняли, что на тропе кто-то есть, но было уже поздно. У них не было возможности ставить за собой мины, чтобы тормознуть преследователей. На двоих у них была всего одна мина клеймор и четыре гранаты. Поэтому-то боевикам удалось подобраться так близко. Еще бы немного и... Подполковник перекатился. Кабура с автоматом у него была на груди, как у летчиков. Автомат привычно лег в руку. Рукоятка пистолетная, отдачи почти нет. И град пуль пока что не прицельных встретил боевиков. Но подобрались они слишком близко. — Уходи, пан. Дальше, по тропе. Франк, у которого позиция была намного лучше, вел частый огонь короткими очередями вдоль тропы. «Уходи!» Подполковник схватил винтовку за приклад, мат за петлю и, пригибаясь, потащил за собой. Не пробежав и пяти шагов, он вынужден был упасть на землю. С тропы раскатисто и грозно Непрерывной очереди ударил ПК. В следующее мгновение ситуация изменилась на 180 градусов. Так часто бывает в бою. Огонь ударил с небес. В спину дохнуло жаром. Термобарический снаряд с беспилотника попал аккурат по тропе в скопление боевиков подполковник пополз дальше, дополз до валуна, поднялся и уже побежал, побежал так быстро, как он мог бежать по тропе с грузом. За спиной Франк бил одиночными. Ему вяло отвечали: Большая часть из тех, кто пытался подловить американских снайперов, погибла на тропе. Добравшись до приличного места, Здесь можно держать оборону. Скалы по пояс, что-то вроде террасы. Подполковник занял позицию, перезарядил автомат, крикнул. — Ко мне! Прикрываю! Франк прекратил стрелять, побежал по тропе. И тут по ним ударили уже два пулемета. Боевики подходили с другой стороны. Подполковник едва успел укрыться за валунами. Франк был вынужден упасть на тропе. Под таким огнем добраться до укрытия наверху было невозможно. Два пулемета и не меньше десятка автоматов одновременно работали по ним. Град пуль прижимал к земле, откалывал куски от валунов, визжали рикошеты. Подполковник досчитал до десяти. По его прикидкам, беспилотник уже должен был засечь новую банду и выйти на огневую позицию, но помощи не было. На беспилотнике была только одна ракета. — Нептун! — Так, твою мать! — взревел подполковник в микрофон рации. — Мы прижаты огнем! «Маневрировать не можем! Запрашиваю поддержку!» Еще один ПК присоединился к огненному шквалу, только бил он с возвышения. И бил он не по американцам, а по боевикам. Короткими, плотными очередями, и почти каждая находила свою цель. Боевики, прижатые и расстреливаемые огнем с фланга, из господствующей высоты, заметались, чувствуя свою смерть. «Аллох Акбар!» – истерически выкрикнул кто-то. «Да и так, вашу мать!» Подполковник встал на колено и открыл огонь по мечущимся в прицеле тварем, которым было сейчас явно не до него. С боевиками покончили быстро. Трех минут, которые в бою надо умножить как минимум на десять, хватило, чтобы полностью истребить еще один джамат. Пока стреляли, Франк догадался преодолеть расстояние, которое отделяло его от бункера ползком. На лице его была кровь. Сильно? Ерунда. Рикошетом. Смотри, майор войска Польского вскинул автомат. Не стрелять, приказал подполковник, кладя руку на автомат поляка. Черт, там, на склоне в полутора сотнях метров от них лежал пулеметчик. Его плохо было видно из их укрытия, и почти не было видно с позиции маджахедов. Кто ты такой? — крикнул подполковник. — Айш-Анта! — Ана Махмуд! Пулеметчик начал подниматься с места. — Это Махмуд! Не стреляй! — Какого черта он здесь? — удивился поляк. — Сейчас у него и спросишь. Ловко прыгая по камням, Махмуд спустился вниз на тропу. — Ахлян вас, Ахлян Йемен! Добро пожаловать в Йемен! Бодро сказал он. У него был ПК, рюкзак, видимо, с лентами, разгрузка с магазинами, и поверх рюкзака была приторочена русская снайперская винтовка ОЦ-03, питающаяся теми же патронами, что и ПК. Да уж. Как ты здесь оказался? Спросил поляк, который упорно не желал учить йеменский — Решил, что вам не помешает помощь. Остальные выйдут из гор и без меня. — Как нельзя вовремя! — проворчал подтолковник. В этот момент свою долю внимания потребовала рация. — Группа Зулу! Молния от Нептуна! Выйдите на связь! — Черт! — Нептун! Это Зулу. Принимаю громко и четко. Зулу! Вопрос. Что происходит? Нептун. Уничтожена группа боевиков численностью до 2,0 единиц. Без вашей помощи. Готовы продолжать движение? Зулу. Вопрос. Кто третий с вами? Нептун это офицеры йеменского спецназа. он из учебной группы решил нам помочь статус зеленый свой зулу принято вопрос вы можете продвигаться дальше Нептун положительно дальнейшее движение возможно вопрос как насчет поддержки по запросу зулу поддержка будет обеспечена. В район вошел второй жнец. Он поддержит вас по требованию. Примерно через 90 минут мы поднимаем в воздух AC-130. Нептун, хорошая новость. Зулу, постарайтесь не ввязываться в бои до прибытия ганшипа. Нептун, принято. Вопрос, что нового про сбитый вертолет? Зулу новых данных нет. Конец связи. Ударный самолет AC-130, позывной зевс 1. Примерно в 18.30 по местному времени. Нептун. Я зевс-1, входим в квадрат. Запрос. Прошу информацию по обстановке. Зевс принято. В районе действуют две независимые группы. Одна из них три человека, вторая шесть. И спасательная группа морской пехоты численностью в усиленный взвод. Все три группы в настоящее время Подвергается огневому воздействию и будут рады помощи. Позывные Зулу для первой группы. Альфа-2-5 для второй. Техас для морской пехоты. В районе действует до 2.00 единиц противника. Имеется ствольная зенитная артиллерия. Раздел. Нептун вас понял. Поддержание связи с группами самостоятельно. Вопрос. Возможен ли обмен информацией? Зевс. Обмен информацией возможен лишь с группой Техас. Остальные не имеют соответствующего оборудования. Нептун вас понял. В десантном отсеке AC-130, переоборудованном в гибрид, мобильного штаба и канонерской батареи времен Гражданской войны, капитан ВВС США Чак Линч, старший группы разведки и наведения, переключился с внешней связи, по которой он слушал обмен со штабом, на внутреннюю связь. Вошли в квадрат. «Джентльмены, для вас есть работа!» Первый, что планируешь делать? Я дам широкий вираж. Отмечайте все, что опасно для нас. И не только отмечаем, но и подавляем, если хватит порохов в пороховницах. Хватит! За дело, джентльмены! Работа по отчету! Синхронизировать вооружение с радаром, подать питание к орудиям. Настроить сканирование под углом. Снайперы. По кому эти ублюдки лупят? Примерно в трехстах метрах от них ЗУ-23-2, стоящая на укрепленной позиции, увлеченно лупила в воздух. Кажется, в воздухе кто-то есть, и я даже знаю, кто. Подполковник опер винтовку цевьем, а подходящий валун прицелился. — Занять позиции. Разбираем цели. Я бью по установке. — Есть. — Махмуд, ты можешь работать? — Да, сэр. Махмуд сменил пулемет на винтовку. Пулемет теперь у него болтался за спиной. Тогда по отсчету. Три, два, один. Выстрелили три винтовки разом. Зенитная установка только что своим рычанием, похожим на рычание льва в саванне, давила на уши, Заглохло, Пуля сорвала один из коробов с лентой со своего места. Еще одна пуля убила зенитчика. Третья пуля свалила второго террориста, находившегося рядом с зенитной установкой. Третий террорист повернулся, чтобы посмотреть, что происходит, и тоже упал. Все-таки полуавтоматическая винтовка не так уж и плохо. Два выстрела за две секунды. Оба в цель. Держу. Из-за гребня выбежали двое, потом еще один. Двое бросились к заранее подготовленным позициям, стреляя из автоматов. Третий к установке. Махмуд снял всех троих, прежде чем кто-то успел среагировать. Чисто. Не чисто! «Нечисто!» Сверху, с хребта ударили автоматные очереди, заставляя всех троих спасаться. Самое страшное, боевики были выше их, и только благодаря счастливой случайности, а также высокой подготовке американцев, они успели как-то укрыться. Никого не задело. Но это ненадолго стоит только Пару раз выстрелить из РПГ, и будут потери. Низкий, похожий на рычание льва, гул. Новые разрывы. Подполковнику сначала показалось, что он промахнулся по зенитке, и боевики снова открыли огонь. Возможно, даже по ним, потому что позиция установки позволяет бить по ним. Но это было не ЗУ. Тяжелый штурмовик дал пристрелочный зал, потом зарычала 30-миллиметровая пушка, и гребень покрылся разрывами. зевс один Противник на гребне уничтожен. Подтверждаю, противник на гребне уничтожен. До 1.0 единиц. наведения. Операторы смотрели на три черные фигурки, втиснувшиеся среди камней. «Три, сэр!» «Похоже, это снайперы. Как бы то ни было, мы им оказали добрую услугу. Джерри, пометь их и следи». «Так точно, сэр!» альфа 2,5. пять Всем стоп! Идущие быстрым, насколько это позволяло, местность шагом операторы ЦРУ залегли. Специалист, продвинься вперед, там что-то есть. Так точно, сэр. И не называй меня, сэр, ради всех святых. Специалист чап держа винтовку на локтях, благо тропа, это позволяла, Пополз вперед. Обрыв был рядом, совсем рядом. Черт. Наблюдаю вертолет. Около вертолета противник до 1.0 единиц. Признаков сопротивления нет. Снайперская пуля, пущенная неизвестно откуда, ударила совсем рядом. Следом за ней застучали автоматные очереди. Чап подвигался быстро, но чуть не попался. Земля, от попавшей близко пули, хлестнула в лицо. «По мне работают, сэр! Противник на гребне!» «Выдвигаемся!» – застучал пулемет, и в этот момент слева на склоне вырос большой куст разрыва. «Зевс-1». «Цель поражена! Позиция ПВО уничтожена!» Та самая зенитная установка, которая сбила вертолет и впрямь отправилась к працам вместе со всем расчетом. «Это по ней!» — ударила гаубица. «Альфа-2-5! Принимаю громко и отчетливо!» «Зевс, я даю сигнал маяком. Подтвердите, что видите нас!» На экране вспыхнула пульсирующая черным точка. «Альфа-2-5, вижу маяк! Боже, что там у вас творится? Тебя отрезали от тропы, и противник заходит тебе во фланг! Зевс, я знаю все это, черт побери! Запрашивай огонь в опасной близости, мне нужна помощь прямо сейчас!» альфа 25, тебя понял. Вопрос. Все вооруженные люди вокруг тебя являются противниками, верно? Зевс, подтверждаю. Давайте быстрее, у меня уже есть раненые. Вас понял. Огонь в опасной близости от альфы 2.5. Задействовать, Гатлинг. Сэр, вооружение синхронизировано, отказов нет. Есть. На на экране творилось жуткое. Бандитов было больше 50, и они, как волки, сжимали кольцо вокруг группы сотрудников ЦРУ. Двое сотрудников ЦРУ отстреливались, остальные занимались с ранеными, которые уже были. Компьютерная система наведения нарисовала зону сплошного поражения. — Сэр, есть решение огневой задачи. Наземная группа в опасной близости. Орудие готово. — Огонь! — палец нажал на кнопку, и у борта тяжелого штурмовика запульсировало пламя. альфа 25 5 ложись Хуже всего пришлось стрелкам, выдвинутым на передовую позицию. Град снарядов ударил прямо перед ними. Рассеивание было довольно значительным, и снаряды, выпускаемые со скоростью несколько тысяч выстрелов в минуту, били в землю иногда, В десятке метров от них. Несмотря на то, что наведение пушки Гатлинга Просчитывалось и контролировалось компьютером, В бою всякое может быть. Простая воздушная яма, внезапный маневр И огненная метла смела бы и их. Тем не менее им повезло, А вот тем, кто наступал по пологому склону, под прикрытием огня своих товарищей. Не повезло. Шквальный огонь буквально разорвал их на части, разметал, смешал с землей. Это было похоже на Армагеддон, на суд Божий. В несколько секунд они перестали существовать все разом, не меньше... Пяти полных джаматов, стянувшихся к месту катастрофы. Эйси 130 способен за несколько секунд перепахать площадь размером с футбольное поле, да так, что на нем не останется ничего живого. Разве что только мышь? Да и та с ума сойдет. Медленно пыль. Оперативники лежали, закрыв голову руками. Первым пришел в себя Торндлов, бывший взводный сержант 101-й, списанный из армии после сильной контузии в Ираке. — Боже! — он закашлялся, сотрясаясь всем телом. — Есть живые? — Кажется, да, сэр. — Вставай. Чапа, сэр, площадка зачищена. Боже. Перед ними был взрытый снарядами лунный пейзаж. Наступавшие на них маджахеды лежали то тут, то там, где кусками, где целыми телами. Но все было покрыто бурой серой пылью. И трудно было понять, где камень, а где. Кусок живой плоти. Снова ударила пушка с самолета, И столб разрыва встал на соседнем склоне. Потом разрывы громыхнули там, Откуда они пришли. альфа 25 5 Это зевс 1 Огневая задача выполнена! Прошу оценку эффективности! Черт! Зевс! Здорово вы влепили! Противника не наблюдаем. Удар достиг цели. Альфа-2-5. Я вижу движение в районе вертолета. Там эти ублюдки... Мы сами с ними разберемся, Зевс. Благодарим. Альфа-2-5. Не за что. Мы вас прикрываем. От вертолета, как и предсказывал небесный громовержец, однако застучал автомат. Чапа, разберись с ними. Специалист залег, руки у него подрагивали. Перекрестие прицелах ходило ходуном. Соберись, черт. Боевик высунулся, чтобы дать автоматную очередь, и специалист выстрелил в ответ. Не совсем удачно, но все же пуля попала в автомат. Промелькнула искра, и автомат отлетел в сторону. Есть! Автомат поврежден. Держи вертолет! Скомандовал Кин. Мы обойдем его с флангов. Торндлав за мной. Орен, останься у раненых, прикрой их, да, сэр. Ранен был и сам Кин, но это он. Ранением не считал. Достаточно серьезные по гражданским меркам ранения получили оба гражданских специалиста. И это было понятно. В бою, как правило, получает ранения и погибают наименее подготовленные к нему люди. Пуля, она все же не дура, никак не дура. Заходя с двух сторон, оперативники приблизились к вертолету. Там был еще один боевик. Он сделал попытку открыть огонь, но Торндлов был на чеку и срезал его длинной очередью. У самого вертолета они сменили оружие, достав пистолеты с глушителями. В искореженном десантном отсеке сидел Пацан лет 14 и держа руку на отлете, как будто она была сломана. Увидев американцев, он посмотрел им в глаза, и во взгляде его было столько ненависти, что хватило бы, чтобы уничтожить весь мир. Аллах Акбар! сказал он в лицо своим врагам и врагам его народа. На эти слова оперативники ЦРО реагируют после Ирака и Афганистана очень нервно, поэтому Кин немедленно выстрелил пацану в голову и убил его. Потом приблизился к вертолету. Чисто! Пацана вытащили за ноги из десантного отсека и бросили рядом. В десантном отсеке была кровь, обыщи вокруг. Сам Кин начал искать внутри. То, что он увидел, ему не понравилось. Пилотская кабина была серьезно повреждена еще до падения пулями или снарядами. Примерно прикинув, он понял, что первый пилот к моменту падения был уже тяжело ранен или мертв. Второй пилот тоже ранен, но он мог выжить при падении. С его стороны кабина не была так серьезно повреждена. А вот в десантном отсеке, где была аппаратура, оператор не мог не выжить. Но его не было. Кин начал обыскивать десантный отсек и скоро наткнулся на гильзу от миллиметровой беретты, стреляную совсем недавно. Значит, оператор был жив и даже оказал сопротивление. Потом их унесли. Или их тела, или кто-то был живым. Делать было больше нечего. Кин вылез из десантного отсека. Есть что-то? Следы. Человек десять кого-то тащили. Следы волочения идут на север. Где-то в стороне громыхало, но это была не гроза. AC-130 расправлялся с противником. Кин взялся за рацию, которую он взял с собой. «Нептун, здесь Альфа-2-5. Выйдите на связь. Молния для Нептуна». «Альфа-2-5, принимаю громко и четко». Нептун, мы достигли вертолета. Вертолет имеет среднюю степень повреждения и следы обстрела. В десантном отсеке следы крови. Тел обнаружить не удалось. Принято, Альфа-2-5. Вопрос, по вашему предположению, могли ли быть выжившие? Нептун, положительно, повторяю, положительно. Мы считаем, что как минимум один из членов экипажа мог выжить. От вертолета на север идут следы, в том числе следы волочения. «Сэр — Сэр! — крикнул Торндлав. Кин повернулся. Два человека в американской военной форме приближались к ним по склону ущелья. Приближались осторожно, держа их на прицеле автоматов. За ними, рассыпавшись цепью, шли еще несколько. Кин замахал рукой. Не стрелять! Морские пехотинцы приблизились, чтобы все видеть. Только после этого один напустил винтовку, второй стал целиться. В противоположный горный склон. Кто вы, сэр? Группа разведки и наведения Альфа-2-5. Морская пехота, спасательный отряд. Рядовой первого класса Фист. Это рядовой первого класса Габриэль. Что с пилотами? Их увели на север. Предупредите своих. У нас группа на склоне, не стреляйте.